У отец был лысый сапожник в очках, мать — краснорукая прачка. Когда она сердилась, и опять все. Сначала, с новыми нелепыми подробностями, так укрепившиеся отражение предъявляли свои права. Не я искал убежище в чужой стране, не я б растал бородой, а Феликс, убивший меня. О, если б я хорошо его знал!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 На лезвии, как жесть, консервные банки на ключ. Неужто воля человека так могуча, что может обратить другого в куклу? Неужто я действительно брил его? Удивительно. Главное, что мучило меня в этом воспоминании, была покорность Феликса. Нелепый.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 Отражением в темном стекле, собственной тенью павшей, убитой к его ногам. Он звайдер! Стоп! Господа! Поднимаю огромную белую ладонь, как полицейский. Стоп! Никаких, господа, сочувственных вздохов. Стоп! Жалость! Я не понимаю вашего соболезнования.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 Испанский ветер трепал в саду цыплячий пух мимоз. В павильоне вроде часовни бил ключ целебной воды, и висели паутины в углах темно-гранатовых окон. Жителей было немного. Был доктор, душа гостиницы и король табельдота. Он сидел во главе стола и разглагольствовал.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 Стоял у дверей, изложив руки за спину, и следил из-под лобья за цремниалом обеда. На дворе бушевал сильный ветер. Жеран, управляющий. Французский. Новые впечатления подействовали на меня благотворно. Кормили неплохо.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 Причем и в том, и в другом доктор усматривал нечто несомненно благоприятное для престижа отеля. Он ловил меня на лестнице в длинных белых коридорах, изводил бесконечный разговор, обсуждал социальные недостатки представителя ветчины или религиозную нетерпимость аббата. Все это становилось немного мне в тягость но, по крайней мере, развлекало меня.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 В этом неверном мире отражений не выдержать, не дожить до какой-то необыкновенной, ликующей, всеразрешающей минуты, до которой следовало дожить непременно минуты творческого торжества, гордости, избавления, блаженства.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 Я вытащил нужную и перечел плоское, даже пасквильное извести Мне вдруг стало ясно, что именно больше всего поражало, оскорбительно поражало меня. Не звук, а сходство. сходство не только не оценивалось, ну, сказали бы, по крайней мере, да, превосходное сходство, но все-таки по тем-то и тем-то приметам это не он, но вообще не упоминалось вовсе. Выходило так, что этот человек совершенно другого вида, чем я. Между тем, не мог же ведь он за одну ночь разложиться напротив. Его физиономия должна была стать еще мраморнее, сходство еще резче. Но если бы даже срок был большой и смерть позабавилась бы им, все равно стадии его распада совпадали бы с моими. О, прометье выражаюсь, черт, мне сейчас не до изячества.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 — Надо объясниться, — сказал жиран, глядя на меня из-под лобья. — Я уверен, что вы сами... — Уходите, — закричал я, тупая. — То, что вы делаете со мной, это не поддается. Вы не смеете унижать и мстить. Я требую, вы понимаете, я требую...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 стыдность моего положения, но вместе с тем, чувствуя в нем всю прелесть надрывчика и какую-то смутную выгоду, продолжал трясти, вытирая щеки большим, грязным, пахнувшим говядиной платком доктора, который, поглаживая меня, бормотал. «Какое недоразумение! Я, который всегда говорю, что довольно войны».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 — Ни в одной Германии убийцы. У нас есть свои ландрю. Слава богу! Так что вы не единственный. Успокойтесь, все это нервы. Здешняя вода отлично действует на нервы, вернее, на желудок, что сводится к тому же. Он поговорил еще немного и встал, я отдал ему платок. — Знаете что? — сказал он уже, стоя в дверях. — А ведь маленькая графиня... — К вам неравнодушно. Вы б сыграли сегодня вечером что-нибудь на рояле. Он произвел пальцами трель. — Уверяю вас, вы бы имели ее у себя в постели. Он был уже в коридоре, но вдруг передумал и вернулся. — В молодые безумные годы, — сказал он, — мы, студенты, однажды кутили.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 А не говорит ли он об этом? Переоделись, сошел за другого с известным умыслом. Не подослан ли он? И меня опять обуялась злоба. Но, посмотрев на его глупо сиявшие морщины, я сдержался. Сделал вид, что смеюсь. Он, очень довольный, помахал мне ручкой и, наконец, оставил.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 На лестнице мне попался толстый бат который посмотрел на меня с сочувствием. Я понял по его маслянистой улыбке, что доктор успел всем рассказать о нашем примирении. На дворе меня сразу оглушил ветер, но я не сдался. Нетерпеливо прилип к воротам, и вот показался автобус. Я замахал, и в лес мы покатили по шоссе, где с ума сходила белая пыль.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 незаметно как в прекрасной книге не замечается описка опечатка была упомянута грубый струк выли даже какую то многозначительную мозоль но отметили все же аккуратность ногтей на всех четырех конечностях причем кто то чуть не прикмахер нашедший труп Обратил внимание сыщиков на то, что в силу некоторых обстоятельств ясных профессионал подумаешь, ногти подрезал не сам человек, а другой. Я никак не могу выяснить, как держалась Лида, когда вызвали ее. Так как, повторяю, ни у кого не было сомнений, что убитый не я,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 Они думают, что я услужливо сижу за рулем, а на самом деле они найдут самого простого и очень напуганного вор. Я не упоминаю здесь ни о чудовищных эпитетах, которыми досужибырзаписцы, поставщики сенсаций, негодяи, строящие свои балаганы на крови, считают нужно меня награждать. Не о глубокомысленных рассуждениях психоаналитического характера, до которых охочи филиетанисты.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 Тот же фотограф снял меня и в другой позе. Гляжу из-под лобья, серьезные глаза, палец у виска. Так снимаются немецкие билетристы. Вообще, выбор большой. Есть любительские снимки. Одна фоточка, очень удачная, в купальном костюме на участке Ордельона. Кстати, кстати, чуть не забыл. Полиция.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 жаею что я не запрятал где нибудь и было лайку чтобы доставить ему удовольствие вообразить славянское убийство подчокканание рюмочек и пение пожалей же меня дорогая но довольно довольно вся эта гнусная путаница и чепуха Происходит от того что по костности своей тупости и предвзятости люди не узнали меня в трупе безупречного моего двойника принимаю с горечью и презрением самый факт не признания чье мастерство им не было мручено и продолжаю верить в безупречность обвинять себя мне не в чем ошибки мнимые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 Пускай читатель представит себе положение человека, живущего под таким-то именем, не потому, что другого паспорта...